Я ощущала какое-то вмешательство Эми в мою силу. Становилось всё хуже, стало просто невыносимо, а потом ещё хуже. Как раз в тот момент, когда я была готова сорвать с себя руки Эми и позволить ей свалиться с Сириуса, мои чувства начали проясняться. Я получила сигналы с каких-то насекомых, но они не были похожи ни на что из увиденного мной в Броктон-Бэй. На первый взгляд, они напоминали толстых стрекоз, я не понимала некоторые процессы в их телах, словно стрекозы были пустыми и искусственными Я чувствовала, как будто странное эхо моей силы затруднявшее контроль. У неё должны были быть причины создать таких стрекос. Я попробовала приказать им двигаться, и они взлетели. Что ж, хоть тут проблем нет. Я не могла спросить оме, что же она сделала. Мы ехали настолько быстро, что ветер заглушил бы мой голос. Да и тряска была такая, что я попросту опасалась прикусить язык, если заговорю. Вместо этого я стала экспериментировать, пытаясь управлять телами стрекос. Я задействовала центры, связанные с ядовитыми укусами. Ничего. Они не вооружены. Я почти уверена. Я даже поместила на для и чтобы ощупать их снаружи. Только расположив новых насекомых по обе стороны от себя, я начала догадываться, что за эхо ощущаю. Чтобы подтвердить подозрение, я послала стрикос за границам действия моей силы. Эти насекомые перехватывали и ретранслировали любой сигнал, который моя сила посылала рою. Каждый из этих стрекоз увеличивал радиус действия моей силы примерно на сотню метров вокруг себя. Оторвав одну руку от мрака, я похлопала по руке Эми. И завернувшись, показала ей большой палец. Я собрала ещё больше стрекос других насекомых на тыльной стороне её ладони. Через минуту у меня было ещё четыре стрекос за ретранслятора. Я отправила их попарно, так что одна пара передавала сигнал следующий, до дополнительных кварталов досягаемости. с их помощью начала собирать рой. Эми противилась идея снабдить меня изменёнными насекомыми. Возможно, она остановилась на этом варианте, считая, что не сильно увеличит мои боевые возможности. Я расставила стрекос на позиции, и не прошло и 10 секунд, как обнаружила движущуюся машину. Это был грузовик с листами пластика на окнах, четырёхколёсный с короткой рамой, маленький движущийся грузовик. Он гнал на высокой скорости, наплевав на безопасность, дико велял, влетел во все лужи Колдобины и направлялся к центру, как раз туда, где были остальные члены нашей команды. Я его нашла, завопила его всю глотку. Сплетница оглянулась на меня, Я подал сигнал, вытянув руку на 10 часов. Я ощутила странное спокойствие, сосредоточившись на нападении. Мне наверняка придётся убить человека. Рой собрался на хлопающем пластике ветрового стекла, сгрудившись плотными кучами. Более быстрые стрекозы и шершни забарабанили по пластику, пытаясь пробить его собой. Большинство при этом погибли. Грузовик резко вилял, стараясь стряхнуть насекомых, но ему не хватало для этого инерции ветра. Некоторый насекомые десантировали крупных муравьёв древоточцев, которые должны были прогрызть пластик мощными жвалами. Потихоньку появлялись дырки, но попытки насекомых в них пролезть или расширить для проникновения более опасных созданий пресекались стречным ветром. Малейшее движение отвлекало меня, и я не могла снова найти уже проделанное отверстие. Мы сели ему на хвост, собаки оказались лучше приспособлены к неровной поверхности, чем автомобиль, и через минуту мы уже нагнали его. Как я и предполагала, это был белый фургон. На его задней стенке красовалось огромное изображение руки и надпись: "Привезём". При других обстоятельствах меня будет рассмешило. Он заметил нас вскоре после того, как мы заметили его. На крыше машины из ниоткуда вдруг возникла Сибирь. Она балансировала слегка, согнув ноги, когда грузовик на трещины в асфальте и качался из стороны в сторону. Я услышала крик, Эми, когда она увидела Сибирь. Сплетница резко свернула влево, а мрак вправо. Мы въехали на боковые улочки, двигаясь параллельно грузовику. Бентли чуть отстал, но когда мы пересекали перекрёсток, я увидела, как вторая группа примелькнула вдали, в паре кварталов от нас, чуть позади. Я услышала взрыв, и Эми испуганно прижалась ко мне. Взглянув вниз, я увидела её руки, обхватившие мою грудную клетку. Кисть с сколеченными пальцами Эми немного отвела в сторону, чтобы не потревожить её тряской толчками. Трекстер решил дать первый залп. Он менял разные объекты с гранатами, но они, дорожные знаки и конусы, даже близко не совпадали по размерам с зарядами. Задержка телепортов Фудручала Сибирь не сдвинулась со своего места. Мрак резко повернул сериуса влево, и когти собаки пробуксовали по затопленной улице. Мы промчались один квартал и свернули вправо, остановившись точно под взоди фургона. Я увидела, как напряглась Сибирь словно намереваясь прыгнуть, но очередной взрыв гранаты Трикстера заставил её остаться на месте. Она защищала грузовик окружив его своим силовым полем. Я не очень понимала, как это поле взаимодействует с дорогой, но граната, взорвавшаяся прямо под передней частью грузовика, не повредила полотно. Ничто не могло заставить Сибирь покинуть грузовик, пока она не встретится с остальной девяткой. Это выдаст сущность Сибири Сибиребойни. Тоже хлеб, вот только появление Сибири станет сюрпризом для второй части нашей команды. Я почувствовала толчок в руку. Мрак держал цепь, с помощью которой управлял Сириусом. Он кнул цепмя в руку, еще раз, и ещё раз я взяла её. Он освободил руки, откинулся на меня для опоры, а затем, дотянувшись своей тьмой, окутал ею и грузовик и Сибирь. Мы сами вскоре погрузились во тьму. Как только мы скрылись глаз, я направила Сириуса так, чтобы он двигался по левой стороне улицы, а не по её центру. Не хотелось, чтобы Сиберю угадала наше местоположение и прыгнуло сверху. Насекомые позволяли мне наблюдать за происходящим, но во тьме сила была ослаблена. Я ощущала мрака Эми и Сириуса. Чуть дальше догнавших нас сплетницу Трикстера, солнышко и Бентли. Я ощущала Сибири грузовик. Не похоже, что мрак использовал силу Сибири для создания проекции. Не зная, что она делала с грузовиком, но это защищало её от силы мрака. Зато водитель ввел грузовик вслепую. Я знала это точно, потому что машину постоянно заносила, Он понемногу отклонялся влево, но без ориентиров не знал об этом. Секунду спустя грузовик врезался в стену высотки. Силу Сибири позволила ему избежать повреждений. Водитель скорректировал курс, но вскоре вновь начал отклоняться. Так мы ни к чему не придём. И есть риск, что рано или поздно мы кого-нибудь собьём или врежёмся в жилое здание. Через Рой я ощутила, что сплетница машет мне рукой. Тьма мрака не покрывала Бентли, не мешала ей. Чего ей надо? И как она собиралась с нами общаться? Я собрала Рой в квартале перед Бентли и написала: "Что?" Она слегка постучала ладони по своему глазу, потом по собственной макушке. Я опять написала: "Что?" Она постучала по голове снова. Меня разочаровало, что девушка со сверхинтуицией не может придумать сигналов получше. Что ей нужно? Глаз мог означать зрение, а голова мышления? её способность. Сплетница перегнулась назад и протянулась за плечо Трикстера одной рукой, другой продолжая держать поводы. Мне пришлось посадить насекомое на её палец, чтобы понять её жест. Она указывает, указывает на что-то позади Трикстера, на солнышко. Глаз, голова, солнышко. Она хочет видеть, хочет использовать свою силу и хочет использовать солнышко. Теперь сплетница махала рукой, но не пригласительно, а как будто хотела отогнать нас. Хочет, чтобы мы ушли, отстали? Если она задумала использовать силу солнца, то в этом был смысл. Сплетнице нужно было увериться, что мы не попадём под огонь. Она могла провернуть это только в виде нас, и могла использовать свою силу только зная, что происходит. Я рулила Сириусом из за спинным раком. Обгонув очередной угол, я оказалась в хвосте отряда сплетницы и постепенно нагнала их. "Давай!" крикнула я, когда Сириус сравнялся с Бентли. Мрак восполнял и расширял область мы, препятствуя попыткам Сибири выйти за её пределы. "Где она?" крикнула сплетница. Солнышко откинулось назад, рука отведена в сторону. Сфера была пока мала. Я показала пальцем. шар становился всё больше, сначала размером с кулак, потом с арбуз, затем с кресло. Врастая, он уплывал всё дальше и выше. Наконец, он стал настолько велик, что мог бы полностью поглотить мою спальню. "Нужно их остановить", крикнула сплетница. «Ударим неожиданно!» Гражданские!" прорычала Солнышко. "Несколько. Дай мне знать", она охнула, когда Бентли запнулся на выбоине в асфальте. "Дай, ясно", ответила я. Я отслеживала людей в окружающих зданиях и держала руку так, чтобы она указывала на Сибирь. Нужно снова использовать мою силу, прокричал Мрак. Дашь сигнал, крикнула сплетница. Мы повернули вправо и нырнули обратно во тьму. Она становилась тоньше, внутрь пробивались тонкие лучики света. Мы пересекли дорогу позади зади Сибири, и Мрак запустил в них тьмой, возобновляя эффект. Мы продолжили движение через улицу, двигаясь под укрытием. Всего несколько людей впереди. Мы должны быть уже близко от группы регента. Время поджимало. Я нарисовала насекомыми правильное направление. А когда другая группа двинулась вперёд, написала: "Давай". Мы вынырнули из темноты как раз вовремя, чтобы заметить плазменный шар. Он стал ещё больше, настолько больше, что когда он упал, то должно быть касался обеих стран четырёхполосной дороги. Несмотря на то, что между нами и точкой удара находилось здание, я почувствовала волну раскалённого воздуха и увидела струю бьющего пара. Мрак перехватил поводя и пока мы не попали под неё, увёл Сириуса в сторону. Солнышко не попало в Сибирь. Она обрушила шар прямо на дорогу в 30 метрах впереди них и сильно вмяла её. Насекомые умирали по мере приближения Сибири к месту удара, сажённый раскалённым воздухом. Я могла представить себе, что произошло. Миниатюрное солнце прожгло дорогу в земле, расплавив или даже испарив асфальт. Влияло Сибирь на грузовик или нет, но гравитацию это не отменяло. Я не могла сказать, что произойдёт дальше. Может быть, они ударятся в стенку или об дно этой ямы и сделают его неразрушимым, или пробив стенку зарыются в землю. Соседнее здание было охвачено огнём. Я увидела, как солнышко создаёт возле него ещё один плазменный шар. Я не поняла, что именно она сделала, но пламя быстро убывало и гасло. Это не победа, это отсрочка. Мы не могли остановить Сибирь, пока она обеспечивала неуязвимость водителя, но мы могли сделать так, чтобы она не смогла быстро добраться до своих. Любопытно. Следовало отметить для себя, что она могла влиять на грузовик, но не на своего создателя. Ограничение Отрицательная сторона стороны силы. Могло ли она использовать силу на своём настоящем теле? Белые облака пара перемешивались с чёрными струями тьмы мрака, Мы остановились, но не стали подходить ближе. Я сосредоточила внимание на обитателях почвы, на муравьях и дождевых червях. Не делает ли она подкоп? Нет. Насколько могло судить, земля была нетронута, а она не двигалась. Что вы сделали? прошептала Эми сзади. У меня не хватало дыхания, чтобы объяснить. "Оберёшь тьму", попросила я. Мрак кивнул. Тьма рассеялась, но из-за пара всё равно ничего не было видно. Не вдалеке различил размытый силуэт сплетницы. Мне пришлось практически силой расцепить захват Эми, чтобы достать телефон. Сплетница. Я заговорила, как только она взяла трубку. Она всё ещё там, внизу. ответила сплетница. Почему? Ранена? Не знаю. Прикидывает следующий ход? Не похоже, что она делает подкоп. Настикомуй говорят мне то же самое. Слушай, а Сибирь не может лететь на настоящего себя? Почему она просто не поднимет его и не убежит? Хороший вопрос. Но это сейчас не главная наша проблема. А что? «А вот они. Через 3-4 секунды я заметила, как они появляются из тумана и останавливаются на расстоянии от дыры. Одинаковые закрытые костюмы, противогазы с фильтрами спереди, и затемнёнными стёклами, у всех нашивки с каким-то цветовым кодом. В воздухе было четверо, в том числе один на ракетном ранце. Один находился на земле, и по его сверхскоростному движению я узнала батарею завершал группу Призрачный образ медведя, Урса что-то там, одна из группы Легенды. Она могла принимать три облика или она могла делать три копии себя, точно не помню. Не знаю, как их правильно называть, один большой медведь, один маленький и женщина. Легенда, батарея, тайник. Сплетница отбарабанила имена по телефону. Колесничий, Слава. Затем что-то пропищало едва слышно, попытавшись заговорить. Летающий человек во голове указал рукой на сплетницу. Если это был легенда, один лазерный залп мог прикончить их всех. Неизвестно, заметили ли насквозь дыма туман. Может, мне использовать мою способность? спросил Мрак. Нет, Донесся голос сплетницы из трубки. Рой, сообщаем. Я нарисовала из летающих насекомых большие заметные слова со стрелкой, указывающей на кратер. Сибирь плюс её создатель. Легенда резко повернул голову к нам. Чёрт! сказала сплетница. Не успели эти слова сорваться с её губ, как Сибирь вырвалась из ямы, держа над головой грузовик. Вырванный кусок асфальта пролетел в воздухе. Легенда уничтожил его сине вспышкой света. "Тайник!" проревел Легенда. Он начал бомбардировать Сибирь залпами лазеров, лучами, способными сравнять земле с зданием, но она не обратил на них внимания. "Тайник!" Я увидела, как человек в чёрном костюме поднял руки. Тёмные линии начали окружать Сибирь и грузовик, сплетаясь в сложные геометрические узоры. В одно мгновение, когда Сибирь находилась в высшей точке прыжка, между тёмными линиями возникли грани из чёрного блестящего материала. Получившаяся фигура начала сжиматься, стремясь раздавить Сибирь, но ничего не вышло, конструкция рассыпалась. Сибирь приземлилась на полусогнутые ноги, и держа грузовик в одной руке. Человек в чёрном пошатнулся, кровь хлынула у него из носа. и Легенда подхватила его до того, как он упал тайник. Верно. Я смутно помнила его, но никогда не видела фото. Сибирь бросилась на героев, и они мгновенно метнулись в стороны. Тот, что был в силовой броне, колесничий, при помощи реактивного ранца и встроенных роликов скользнул по земле в бок. А легенда и кто-то в красном, видимо, слава методом исключения, взлетели в воздух. Урса как-то мы её прыгнуло в сторону. Это была мобильная группа, такая, которая могла добраться сюда быстрее всех. Они увидели, как возникло солнце. Увидели, что она ударила, и явились сюда, чтобы вмешаться. Сибирь не задержалась для драки. Она продолжила движение в том же направлении, прорываясь сквозь первые этажи здания и слегка покачивая грузовиком взад и вперёд. Я видела, как кренятся крыши зданий, лишившись устойчивых опор. Легенда передал тайника Урции и бросился в погоню. Я увидела, как колесничий подносит руку к правому уху и останавливается. Он батареи и Слава развернулись и направились к группе сплетницы. Может, мы уйдём? спросила Эми из-за спины. Я не, я не думаю. Наступила пауза. Мы могли дать бой. Моя способность была бесполезна против этих костюмов, но сила мрака могла дать нам шанс. Нет, сказала сплетница. Идите сюда и приведите Эми. Они хотят поговорить. Эми отшатнулась, и я схватил её за запястье прежде, чем она успела спрыгнуть с Сириуса. Марак уже направила пса через улицу. При нашем появлении колесничьи словно стянули с головы шлема Колесницей был чернокожим, а его узкое треугольное лицо было в основном закрыто силовой броней. На подбородке начинала пробиваться слабое подростковая обородка. Слава мало напоминала ту героиню, которую я запомнила её по прошлым встречам. Под глазами появились тёмные круги. Она уставилась на меня. Нет, на Эми. Её взгляд кипел сырой клокочущей ненавистью, От этого каждая чёрточка её лица стала жёсткой. Так ты теперь с ними? нарушила молчание она. Я хотела просто помочь в борьбе против девятки, сказала Эми слабым убитым голосом. Можно мне, если ты сейчас раскроешь рот и попросишь разрешения использовать на мне свою силу, то я за себя не отвечаю, прорычала слава. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Мне всё равно, что ты обо мне подумаешь, но от ненависти всего шаг до Эмил умолкла. До «Да чего? спросила слава. Она выпрямилась, гнев добавлял стальные нотки в её голос. Не скажешь, Но «Ну же, не можешь признать, что ты сделала. Эми уронила голову и уткнулась лбом мне между лопаток, свесив волосы. Она помотала головой, но я сомневалась, что слава это увидела. Оставим раз сказал колесничий. Он хмыкнул. «Нас ждёт добыча покрупней». Девятка, произнёс Трикстер. Девятка, повторил колесничий. «Но не меня обсуждать тактику. Я всего лишь новичок, посланец. Он протянул сплетница руку. На ладони лежала беспроводная гарнитура. Директор СКП хотела бы перекинуться с тобой словечком.